ОЖИДАНИЕ Все, говорю, устал, перерыв. Точно устал? Точно. Хотя бы абзац. Не могу. Как знаешь, тогда я пошла. Нагуляюсь, вернусь. Не держу, гуляй. Третий день не строчки. Сука блудливая, где бродит, с кем? Нагулялась? Сам отпустил. Тебя удержишь. Где была, с кем? Ты их не знаешь. Их? сколько их было не опошляй жизнь числительными боже с кем я связался ты ты связался ха, ха ха может все таки начнем налей коньяку обойдешься без коньяку не смогу отвыкла я от тебя нет коньяку уходила был тосковал значит ладно начинай без меня Буковки попиши от А до Я и обратно, а я пока к Авдюшкину. Сосед мой делает порнографические скульптурные иллюстрации из старых жестяных банок. Сейчас работает над Дон Кихотом. Несколько трактовка. Разомнусь, приду. Прорвемся. Все-таки вернулась. Вернулась, сука.